Глава 21. Вместо того, чтобы решительно отбросить в сторону алебастровое платье, я аккуратно повесила его на дверную вешалку. Ванная комната, как и основная, была освещена при помощи свечей. Две свечи стояли на потрескавшейся раковине, и одна догорала на широком ванном столике. Раздевшись, я сложила свою одежду аккуратной стопкой на пыльной табуретке. после чего аккуратно взялась за вишнёвое платье. Всё старалась делать аккуратно, сосредоточенно дыша без всплесков эмоций. Я видела, как в темноте летают пылинки. Прежде я могла не видеть их даже при свете дня. Я видела, как светится оранжевым край фитиля дальней свечи. А то, как шёлк проскользил по моему телу, внезапно лишившемуся всей коллекции своих шрамов, заставило меня на несколько секунд замереть. Всё ощущалось странно, как будто я только сегодня родилась, как будто до сих пор никогда ничего и не чувствовала по-настоящему. В платье подмышка что-то застряло. Скользнув пальцами по выпуклости, я вытащила из-под платья ярко-алый комочек. Крупная заколка в виде искусственной розочки была пристёгнута к ленте, на которой платье вешалось на вешалку. Сначала я захотела отложить находку в сторону, потом пристегнуть к декольте но оно и без того привлекало внимание. В результате я прицепила украшение к волосам над правым виском. Зеркала в комнате не нашлось, так что я попыталась оценить себя со стороны поспешным взглядом. Тонкие бретельки, элегантное декольте, длина юбки немногим ниже колена, ноги босые, ноги босые на голом кафеле, а я даже не чувствую холода. От восторга я чуть громогласно не хлопнула в ладони, но вовремя остановила руки в полёте. В очередной раз, приказав себе собраться и не отдавать эмоциям руль, я развернулась на пятках, не чувствующих холода, и вышла из ванной. Когда я переступила порог комнаты, Титан устанавливал винную бутылку на стол. Бросив на меня взгляд, он замер, так и не отпустив горлышко уже поставленной в центре стола бутылки. «Ты выбрала красное платье», — констатировал он. «Оно не красное, а цвета спелой вишни. Я даже не поняла, что моя неловкость настолько явная, что даже моя правая нога невольно спряталась за левую, а руки спрятались за спину. Когда же спустя несколько секунд до меня дошло, что я откровенно смутилась, я резко нахмурилась. Конечно, я выбрала красное. Почему, конечно? Или с голосом Титана что-то происходило, или с моим слухом». «Потому что я его захотела?» — продолжила хмуриться я, но уже не искренне, а скорее через силу, заставляя себя сдвигать бровик к переносице. И заколка красивая. Была приколота к обратной стороне платья. «Красиво тебе идёт». От столь резкого заключения я вдруг вспыхнула и совсем неожиданно ощутила прилив краски к лицу. «Ещё один комплимент — я сдеру её с себя». Я хотела воскликнуть, но голос внезапно выдал мягкую интонацию. Совсем не то, что звучало в моей голове. А если мой комплимент будет не относительно заколки, а относительно платья? Внезапно сама того не ожидает себя, я брызнула смехом. Ой, да ладно, ты не хочешь увидеть меня голой. С этим смехом и утверждением я приблизилась к столу и положила руку на спинку ближайшего ко мне стула. Ух ты, это что, мои любимые консервированные персики? Я думала, что они закончились. Припрятал одну банку. А вино откуда? Нашёл в соседней квартире. У меня было время подготовиться. То есть ты оставлял меня одну? Не переживай. Я запирал тебя. Ты сказал «подготовиться». Что ты имел в виду? К чему у тебя было время подготовиться? К твоим первым часам в форме металла. Боишься меня? Гласные звуки я наигранно прорычала. Теперь я такая же сильная, как ты. А вот и нет. Чем старше металл, тем он сильнее. Так что сильнее меня тебе никогда не стать. Между нами пропасть в 16 лет. Мне казалось, что ты старше меня на 15. Да, но между моим обращением и твоим разрыв 16 лет. А при сравнении металлической силы учитывается именно этот возраст. Итак, присаживайся. Обойдя меня, он галантно отодвинул мой стул. Я ухмыльнулась и приняла его джентльменскую услугу. Теперь мы дойдём до рудника быстрее. За сколько мы дойдём? Можем даже за несколько часов. Часов? Я думала, нам понадобится минимум сутки. Нет, нам будет достаточно и нескольких часов. Если будем бежать на максимальной скорости, которую я тебе пока что не советовал бы использовать, пока не привыкнешь ко всем опциям своего нового тела. Почему нет? Чтобы никого не сбить. «Отмываться после столкновения с оленем — не самое приятное занятие». Он открыл бутылку с помощью заранее приготовленного штопора. Как в целом прошло моё обращение, я подцепила вилкой одну дольку персика, плавающего в сладком сиропе. Я переживал только первые два часа. Твое сердце начало выдавать отчётливый ритм только по истечению 120 минут, что означало, что ты успешно проходишь обращение». После того, как укус на твоём плече стал затягиваться, я невольно бросила взгляд на своё плечо и действительно не увидела на нём шрама. Я понял, что всё получилось. Его глаза встретились с моими широко распахнутыми. «Что такое? Персик вкусный?» Он откровенно ухмыльнулся. «Ого!» — ошарашена выдала я. «Этот самый вкусный! Из всех тех, что я когда-либо ела!» «Привыкай. Теперь у тебя всё будет либо ещё вкуснее...» Либо ещё горше. Твои рецепторы ещё пару лет будут тебя удивлять. Хочу попробовать вино. А я резко отложила вилку в сторону. У нас нет бокалов? Придётся из горла. Прежде чем он договорил, я взяла бутылку и отхлебнула из неё. Мои глаза широко округлились. Да. Он заулыбался ещё шире. До сих пор с тобой было невозможно соскучиться. А теперь вообще весело будет. Вау! «Это...» Я встряхнула бутылку и громко поставила её назад в центр стола. «Это... Вау!» Титан вдруг взял бутылку и пригубил её, даже не протерев горлышко после меня. Меня это смутило настолько сильно, что я едва под стол не провалилась. Но я не хотела поддаваться своим эмоциям. Поэтому, когда он вернул бутылку в центр стола, я взяла её и с наигранной невозмутимостью отхлебнула из неё. И вдруг поняла, что это слишком, что я не могу скрыть смущение. Я резко вернула бутылку назад в центр стола, решив, что двух глотков мне хватит, и больше я пить с ним из одного горла не буду. Титан вдруг ухмыльнулся. «Что?» — прикусила нижнюю губу я. «У тебя сейчас такой период непростой». «Что это значит?» «У тебя на лице всё написано». «И что же у меня написано?» «Конкретно сейчас резкий испуг». а до того — другое. Я всё прочёл. Ты ничего не прочёл. Просто издеваешься. А мои эмоции, они не мои. Они не настоящие. Как раз твои эмоции сейчас самые настоящие из всех, что ты когда-либо испытывала. Из-за этого у тебя с ними и проблемы. Они ярко выражены, с чёткими границами. И ты сейчас никак не можешь нащупать главный переход от одного чувства к другому. Да, сложно. Я всерьёз нахмурилась. «Скоро научишься». Он сделал глоток из бутылки и протянул её мне. Я с досадой отрицательно покачала головой. «Не нужно переживать, наслаждайся. Это твои первые часы, самые обострённые. Они никогда больше не повторятся». «Ты прав», — я уверенно кивнула головой. «Нужно максимально насладиться и запомнить. Ты чувствуешь это? Кажется, совсем чуть-чуть, но пахнет дымом. Кроме персиков, планировалась жареная куропатка. Так. Я развёл костёр на этаже ниже. Не переживай, я его надёжно потушил. Стоп. Я, кажется, моргнула и пропустила середину истории. Где жареная куропатка? Сгорела. Я отвлёкся из-за того, что ты пришла в себя. Повезло, что металлы мало, зависимы от еды. Я и вправду не хочу есть. Прислушиваясь к своему организму, в удивлении сдвинула брови я. Мы едим, чтобы насладиться вкусом, а не чтобы насытиться. Для насыщения нам достаточно пить раз в месяц, есть раз в два месяца и спать раз в три месяца. Серьёзно, так можно? Но Берегар, Теона и Кармелита едят и спят и пьют, хотя, конечно, поменьше, чем люди. Всё ради удовольствия. Я могу заснуть, когда этого пожелаю. И могу пить и есть, не испытывая при этом голода, Или чрезмерного насыщения? Класс! За окном вдруг прогремел гром. Я невольно вздрогнула и посмотрела на окна. Теперь они были завешаны тяжёлыми шторами. Хотя, когда я очнулась, окна были открыты. Значит, про адреналин правда? Правда, но не на сто процентов. Что же это за правда такая? Обыкновенная, как и все другие правды. Расскажи. С выбросом адреналина шансы обратиться в металл и вправду возрастают. Но процентное соотношение следующее — 60 на 40. Но мне ты сказал, что с выбросом адреналина шанс обратиться почти стопроцентный. Тебе незачем было знать. Достаточно было того, что я опасался в двойной мере. За тебя и за себя. Ты съела всего одну дольку персика и сделала всего два глотка вина. Я не голодна. И ты тоже не ешь и не пьёшь. Гром прогремел снова. Я неосознанно сжала кулаки и нахмурилась из-за его силы. В моих ушах эхо как будто било в набаты. «Не сосредотачивайся на этом», — Титан взмахнул рукой. «Сложно. Это потому, что ты сосредоточена на звуке. Отвлекись. Сосредоточься на картинке». «На какой картинке?» Я услышала, как за окном начал падать ливень. Титан неожиданно протянул в моём направлении ладонь. Потанцуем?